Глава 36. Призрачное счастье У вас когда-нибудь возникало ощущение, что душу распирает изнутри от двух абсолютно противоположных чувств? Когда испытываете их одновременно и не понимаете, что происходит? Радость и грусть, счастье и боль. Сближаетесь с одним человеком и другого теряете – «Сохранить отношения нужно с обоими, но сделать это ужасно трудно». «Ама!» – кряхтит Марк, размахивая маленькими ручками в разные стороны. «Проснулся. Через пять минут будет кричать и просить внимания. Через двадцать минут бутылочку, а через час пойдем менять подгузники, как по расписанию». «Ну что, проснулся?» Улыбаюсь, нависая над маленькой кроваткой. Пригодилось все-таки. Сын оказался моим. Тест дал положительный результат. 99,9%. Только после этого я впервые взял Марка на руки. Прямо там, в клинике, где заказали срочный анализ ДНК. Взглянул на его сонную мордашку и впервые осознал, что у меня появился ребенок. Появился маленький комочек, который нужно оберегать от всего дурного. От зла и плохой погоды. От гадких людей, пытающихся сглазить. Мы проводили время вместе очень часто. И в дождь, и в град, и даже когда выпал первый снег. Впервые кормил из бутылочки, учился менять подгузники. И улыбался каждый раз, когда видел его довольное младенческое лицо и беззубую улыбку. Я не сразу заметил общие черты между нами. Однажды привел в галерею на свою очередную выставку. Наблюдал, как он с удивлением разглядывал картины, смотрел на окружающих и на его. «Доброе утро!» Сонно лепечет моя малышка, когда мы с Марком заходим на кухню. Потягивается и довольно улыбается, встречая меня. Но стоит ей посмотреть на Марка, как во взгляде появляется лютая тоска. Добрая. Подхожу к ней и оставляю поцелуй на макушке. Малыш тоже ждал внимания, глядя на Еву мутно-зелеными глазами. Но не дождался. Так одиноко без тебя в кровати. И мне, малышка. Но ну, прости, нужно было Марку уложить, а потом рано вставать по первому зову. Да еще и работать успевать надо. Не думал, что отцом быть так сложно, но отказаться от этой роли не могу. А я сегодня освободила день от зубрежки. Давай вечером сходим куда-нибудь, займемся чем-нибудь вместе, — предлагает она. Медовые глаза загораются и в тот же момент гаснут, когда она опускает взгляд на ребенка. За эти несколько месяцев, как я стал отцом, нам пришлось нелегко. Три раза в неделю приходилось встречаться с Яной, сидеть с Марком и постоянно проводить время с ним. Один на один. Потому что Ева в эти моменты отсутствовала. Уходила в комнату или в гостиную, пока я была в детской вместе с ребенком. Снова вернулась в университет прямо перед сессией. Читала конспекты, чертила. Занималась чем угодно, только бы не сидеть с Марком. Казалась замкнутой и отчужденной каждый раз, когда я заходил в комнату. Такой же, какой я нашел ее в интернате. Не скажу, что она ненавидела моего сына. Скорее, была равнодушна. И я не приставал к ней с этим. Никогда. И не стану, зная, какую боль Ева пережила из-за выкидыша. Яна попросила посидеть с Марком до вечера. «Прости, сегодня вряд ли». «Ничего», — улыбается она, — «мы еще найдем время. Новый год впереди, в конце концов». И уходит, грустно опустив голову. Приближался Новый год. Мы с моей малышкой успели нарядить елку, развесить гирлянды по дому. Правда, подарки еще не купили, но ничего, закажу через интернет-магазин. Марку куплю смешной костюмчик Санты, уже присмотрел. а еве чертежный стол из возраста плюшевых медведей она выросла пришло время чего то серьезного так мы и провели весь день с ним пока не поиграешь маленький еще чуть больше полугода поели поменяли подгузники и долго долго спали пока ева готовилась к экзамену в это время позволил себе набросать абстракцию на заказ взял с собой радионяню и пошел творить Не заметил, как приблизился вечер и как ребенок проснулся. «Ну что, давай менять подгузники?» «Аба!» – отвечает Марк, когда кладу его на пеленальный столик. Все в порядке?» В дверях появляется малышка, но в комнату не заходит. Смотрит только на меня. «Да, Марк проснулся. Ужинать будешь?» «Буду, я накрою». Кидает Ева и идёт в сторону кухни. «Ава!» – кряхтит Марк и показывает ручкой на уходящую Еву. Я тем временем успеваю нацепить на малыша памперс и одеть его в приличные штанишки. «Ава!» – раздаётся уже громче. «Что такое? Куда ты хочешь?» – поднимаю его на руке. «Ава!» – и тянется в сторону моей девочки. Ева уходит все дальше, начинает на кухне возиться, а мы с Марком следуем за ней. Сначала наблюдаем со стороны, как она разогревает вчерашнее жаркое, а затем проходим на кухню и встаем перед ней. «Ава!» Он снова показывает на Еву, глядит на нее своими умными глазками и улыбается. «И тут я застаю нереальную картину!» Ева улыбается в ответ. Ничего не говорит, только смотрит в любопытные глаза ребенка. «Ава!» Марк протягивает ручки к Еве. «Мы сейчас...» Хотел сказать, уйдем, но Ева меня опережает. «Я возьму его». Слабо, но уверенно говорит она и берет на руки ребенка. Улыбается впервые за долгое время, искренне и широко. «Привет, малыш!» Шепчет Ева. «Ава! Ава!» – переспрашивает моя девочка. «Расскажешь, что это? Ава!» Марк улыбается моей малышке беззубым ротиком. И моя девочка повторяет его улыбку, глядя на крохотного карапуза. Стоит, не двигается, смотрит на ребенка во все глаза. Не сразу замечаю, как глаза Евы начинают краснеть, а щеки становятся мокрыми от крупных слез. Впервые вижу их вместе. Впервые наблюдаю за моей малышкой, которая так тепло смотрит на ребенка. И за своим сыном, который радуется знакомству с новой тетей. Он у нас общительный, но не всегда другие идут на контакт с малышом. Вот и Ева не шла до этого дня. Наверное, в эту секунду чувствую в груди абсолютное счастье. Однако внезапно раздавшийся звонок портит прекрасный момент. Яна наверняка пришла. Как же не вовремя. Забери. Жестко требует Ева. Она уже не улыбается сквозь слезы, Не смотрит на Марка так, как пару секунд назад. Только на меня. И мягкости в ее интерных глазах больше нет. Все в порядке?» – спрашиваю у нее, забирая Марка. «Да, мы потом об этом поговорим. Надо малыша одеть». Яна заходит в квартиру через минуту, проходит в гостиную под тяжелым взглядом Евы и садится на диван. «Я хочу с тобой поговорить», – выдаёт она, когда я несу одетого в зимнюю одежду Марка. «Слушаю». «Наедине». «Ну, начинается. Как будто у меня есть тайны от Евы. За эти дни во время наших минутных встреч каждый раз я задавался вопросом, почему выбрал именно ее и как не разорвал отношения неделю спустя. Или она так сильно изменилась за эти почти два года, как мы расстались?» «Я провожу вас до машины». Ева на это лишь хмыкнула и ушла в свою комнату. «Не переживай, малышка, потом расскажу, в чем дело и что хотела Яна». Быстро накидываю на себя куртку, обуваюсь и спускаюсь вместе с бывшей на парковку. «После Нового года мы переезжаем в Нью-Йорк», — начинает Яна, как только мы выходим из кабинки лифта. «Насколько?» «Навсегда». Я впадаю в ступор. «Нет, серьезно. Хотите верьте, хотите нет, но эта информация никак не укладывается в голове. Вот только что Марк был у меня на руках. Сейчас сидит в детском кресле и смотрит на меня своими зелеными глазками. А в ближайшие дни от этого останутся лишь воспоминания». «Не понял». «Что непонятного?» «Спокойно интересуется бывшая». «Мне работу предложили, мы переезжаем. Если хочешь видеть ребенка, можешь поехать с нами, но в Россию я больше не вернусь». «Ты не имеешь права увозить ребенка из страны без моего согласия, а я согласия не дам». «Хочу напомнить, дорогой Олег», — повышает это стерва тон, «что тебя в свидетельстве о рождении Марка нет». так что я могу уехать куда и когда захочу. «Серьезно? Ты будешь мне угрожать?» Выгибаю бровь, не замечая, как вокруг накаляется все. Воздух стал более терпким. Время прекратило свой ход. Даже наш сын замер, глядя на меня и свою неадекватную мать. «Не буду. Я всего лишь ставлю перед фактом». «Ты в курсе, что я могу подать в суд для установления отцовства?» Попробуй, и я лишу тебя родительских прав в принципе, понял? Можете меня расстрелять, но в голове возникает дикое желание врезать этой стерве по лицу. Ударить как мужчину, чтобы не несла больше такую хрень. Как вообще можно было до этого додуматься? А когда-то я считал ее умной. Еще одно разочарование в своем прошлом. Ага, смотри на дорогу. «Встретимся в суде». Выпаливаю практически по слогам и ухожу к лифтам. «Ты никогда не увидишь сына! Ясно тебе? Даже не пытайся рыпаться, я тебя в порошок сотру!» Кричит мне вслед. «Насрать! Я выпотрошу мозги этой женщине. Буду долбить кулаком во все инстанции, лишь бы она не выиграла суд. Не у нее одно есть связи». Я тоже со многими в органах знаком. Будет по струночке ходить, если попытается увести Марка. Ее никто не выпустит за границу без моего согласия. И я этого добьюсь. Либо мы остаемся здесь, либо ты уезжаешь одна, чертова сука».